Глава шестая. Сигнал бедствия. Вынужденный отдых. Работы по оборудованию ОН-1 подвигались не слишком быстро, так как оказались сложнее, чем можно было думать. Оставался открытым и вопрос, удалось ли вражеской разведке по разгадать хотя бы частично тайну Лака-Бурага Житкова. Командование решило все же довести до конца работы на лодке и осуществить на ней второе плавание уже в боевых условиях. Как известно, в первую операцию Житков выходил на поверхность с рубкой, обтянутой чехлом. При подогревании электрическим током Чехол становился в известных условиях освещения почти невидимым. Но опыт показал, что практическое значение такого способа маскировки невелико, не говоря уже о том, что надевание и снимание чехла было сопряжено в боевых условиях со значительными трудностями, а подчас и вовсе невозможно. Да и подогревание ткани требовало большого расхода энергии погруженном состоянии, когда приходится беречь каждый ватт электроэнергии, или в условиях позиции требующей тишины, когда тоже нельзя пользоваться главными машинами, применение чехла было возможно лишь за счет радиуса подводного хода лодки. Новый лак, приготовленный валей жидкым, не требовал подогрева, но его было пока так мало, что едва удалось покрыть перископ и верхнюю часть боевой рубки. Корабль мог лишь, что называется, высунуть нос из воды, не больше. Но, по мнению Житкова, и это могло уже в корне изменить тактику подводного корабля, особенно в борьбе с конвоями и при форсировании минных полей. В ближайшем будущем Житкову предстояло доказать свое предположение на деле, а Вале продолжать работу над лаком, чтобы упростить рецепт и сделать возможным производство лака в промышленном масштабе. Теперь Житков и Найденов виделись только на лодке. Командир ОН-1 переселился поближе к кораблю в порт и редко бывал в городе. Найдонов иногда появлялся на лодке для наблюдения за монтажом нового типа его локатора, прибора более совершенного, нежели первый образец уха. В самый разгар этих работ, задолго до их предполагаемого окончания, Житков и Найденов вдруг получили удивившее их телефонное распоряжение отправиться в один из пригородных санаториев и отдыхать там две недели, забыв обо всех работах и заданиях. И вот уже десять дней, как они живут в тихом, уединенном санатории, едят, спят, читают. Дни стояли на редкость ясные и мягкие, и друзья с особенным удовольствием занимались лыжами. Хрустящий снег легко продавливался, лыжня была глубокой и гладкой. Молчаливые ели ласково протягивали со всех сторон лапы в толстых снежных рукавицах. Лес по сторонам сливался в зелено-белую стену. Но сегодня Найденов не получал удовольствия от прогулки. Он шел следом за Житковым с нахмуренными бровями. И эти прогулки, и ежедневный сон в волю, и по-мирному вкусная и обильная еда Все-все представилось ему вдруг недопустимым бегством от войны, от долга офицера. Душа отказывалась мириться с этим отдыхом. Пусть отпуск был предписан командованием, пусть ему и самому вначале показалось, что нет ничего предосудительного в том, чтобы немного отдохнуть, набраться сил, восстановить порядком неизрасходованную нервную энергию. Но достаточно. «Хватит! Сегодня же нужно вернуться в город!» Задумавшись, он едва не налетел на Житкова, внезапно затормозившего у крутого обрыва, с которого они обычно прыгали. «Кто первый?» — весело крикнул Житков. Найденов решительно воткнул палки в снег. «Довольно!» «Заслаб, старик! Пора Паша кончать!» «Что?» на отдыхались сегодня же складываю чемодан послушай саша Житков тоже воткнул палки сбросил варежки и полез за трубкой где твоя хваленая дисциплинированность Приказано отдыхать две недели так найденов не ответил вернувшись с прогулки в санаторий друзья с аппетитом пообедали и завалились спать. Сон их был так крепок, что никто не услышал осторожного стука в дверь. Так и не дождавшись ответа, стучавший вошел в комнату. С минуту он глядел на спящих, потом шагнул к Житкову, тронул его за плечо. Житков поднялся и удивленно посмотрел на незнакомца. «Вас просят прибыть», Сказал тот и, склонившись над самой кроватью, что-то прошептал. «Меня одного?» «И подполковника тоже, машина у подъезда». Смеркалось. Большая легковая машина с опущенными шторами промчалась по лесной дороге, вылетела на шоссе и понеслась к городу. Темный силуэт ее, как видение, мелькал мимо обгоняемых машин.